глава вторая. это был старый межпланетный крейсер класса к вытянутый словно позвоночный столб с термоядерным приводом на одном конце и полусферой жилого отсека на другом перед вращающейся жилой зоной на позвоночник насадились защитные экраны из усиленного нейронной решеткой кремния предохраняющий живой груз от излучения на вращающуюся полусферу Был нанесен номер судна и его название «Семя надежды». Корабль был тайно заброшен в солнечную систему «Саскотча» с борта межпланетного лайнера-дальнерейсовика, снабженного приводом БААДА. «Семя надежды» предназначалось для долгосрочной нелегальной миссии. Прошло уже три года, три очень удачных года, для каждого из столь непохожих друг на друга членов экипажа. Теперь корабль дрейфовал у внешних границ относительно крупного скопления астероидов. Он почти закончил свою грабительскую миссию. Поиски высококачественных радиоактивных материалов. Семя готовилось к возвращению во внутреннюю систему, чтобы там его подобрал другой гигант с приводом БАДА. Именно этого момента с нетерпением ожидал экипаж корабля, уставший после трех лет скуки в тесноте замкнутого пространства. Как не похожи они были друг на друга. Ксермины, космические пираты, отбросы общества и бешваны, напыщенные толстосумы. Единственное, что было у них общего, так это неуемная алчность. Именно она не давала двум семействам перегрызть друг другу глотки. Ксермины отвечали за космическую часть проекта, Бишваны за его организацию и финансовую сторону. Но при полном разделении обязанностей на корабле то и дело вспыхивали конфликты, и чаще всего в семье Бишванов, состоявшей из супругов Промода и Ритиллы, и их единственной 19-летней дочери Пандамон. Иметь одного ребенка, тем более дочь, было весьма необычным явлением в круге, которому принадлежали Прамот и Тили, ведь супруги строго придерживались священного индуистского канона, согласно которому рождение дочери не шло ни в какое сравнение с рождением сына. Поэтому в глазах Прамода Панди была главным образом проблемой, Да и мать, как правило, держалась с дочерью подчеркнуто холодно. Однако безразличие и даже враждебность родителей не испортили характера панди. Она была спокойной, даже безмятежной, хотя и излишне меланхоличной девушкой. Когда ее мать, Ретила, впадала в ярость, то начинала пронзительно кричать. Она кричала, а дочь замыкалась в себе. Упрямство Панди неизменно выводило тили из себя, и она выливала на голову девушки поток оскорблений, отрекаясь от несчастной и проклиная ее и те беды, что Панди принесла с собой в семью. Такие сцены раз за разом заканчивались для Панди долгим, бередящим душу разговором с отцом в его кабинете. Куда бы ни переезжал Прамот, он всегда обзаводился собственным кабинетом. где мог в любую минуту найти убежище от вульгарности материального мира, населенного женщинами. Беседу Прамот обычно начинал, сидя за столом. Потом, на третьей или четвертой минуте разговора, Прамот вскакивал из-за стола и принимался кричать и размахивать перед носом непокорной дочери пальцем. Его бесило нежелание Пантамон серьезно воспринимать его внушение. Последний скандал разгорелся из-за розовых носков, злосчастных розовых носков, которые девушка оставила в душевой. Кили, ортодоксальная индуистка, была фанатично привержена чистоте и аккуратности. Розовые носки противоречили представлениям матери панди о приличиях и подействовали на нее, как красная тряпка на быка. И вот теперь... Панди сидела на резном бомбейском стуле ручной работы, а Прамат, склонившись, стоял рядом и размахивал пальцем прямо перед ее носом. «Ты же знаешь, что мама вовсе не собиралась ущемлять твоих чувств. Она просто расстроилась. Она не переносит одежды, которую ты носишь. И тебе прекрасно это известно. Я просто не понимаю, почему ты не носишь сари? У мамы заботы так хватает, а ты их еще прибавляешь». Мы изо всех сил бьемся, пытаясь выбраться из этой захолустной системы, а ты нам совсем не помогаешь? Она же ненавидит меня, процедила Панди сквозь стиснутые зубы. Ты не представляешь, что это такое, когда собственная мать тебя ненавидит? Я считаю, она не имеет права говорить мне подобные вещи. Прамот уставился на дочь обычным взглядом, отражающим смесь недоумения и отвращения. Кто бы знал? Как он ненавидит все эти бесконечные скандалы, когда женщины кричат и ссорятся, а потом обиженно молчат и плачут долгими часами. Но вот уже три года ему некуда деваться от всего этого. Ровно три года, которые он провел в запертом поясе астероидов звездной системы Барзап, охотясь за призрачными сокровищами. Прамат заставил себя понизить голос и спокойно сложить руки, коими имел обыкновение размахивать, впадая в ярость. «Выслушай меня, дорогая! Когда же ты наконец поймешь, что все это является следствием нашей нелегкой жизни? Мы с мамой к ней не приспособлены. Твоя мама художница, и поэтому любая мелочь действует ей на нервы. Ты же знаешь, как обстоят наши дела. Вот уже три года мы пытаемся вернуть себе былое богатство. Нам необходимо вернуться назад, в систему Наканикус, Откуда мы родом, твоя мама и я? А меня вполне устраивает, Саскач. Панди расправила ладонями складки на узких шароварах. Твоя мама терпеть не может, когда ты говоришь, как эти белолицы и фигляры. Ты же не такая, как они. Ты чистокровная индуска. Ты принадлежишь к особой касте. Это священная честь. Это в конце концов твой долг. Лицо промода. походила на сердитую коричневую луну. Он выпрямился во все свои шесть футов и навис над Панди. Дочь отказывалась внимать его доводом. «Ты ведь из рода Марвар Бешванов!» не выдержал промот, срываясь на крик. «У тебя есть обязательства перед Готрой!» «Мне это совершенно безразлично. Я никому ничем не обязана. Мне нравится жить на Саскоче. Я не хочу возвращаться с вами». «В систему, ну каникус!» Несколько секунд девушке казалось, что милейший отец-эгоист вот-вот ударит ее. Он занес было руку, сжал пальцы в кулак и... снова разжал их. А затем, издав громкий стон, опустил руку. Панди даже не шелохнулась. «Прекрасно!» — произнес Промот таким голосом. «Будто принял для себя какое-то жизненно важное решение. Я обо всем позабочусь. Если ты желаешь остаться в этой варварской системе, пожалуйста, мы выделим тебе твою долю. И когда наше путешествие закончится, тебе будет на что жить первое время». «Спасибо, папочка. Огромное тебе спасибо. Ты просто не представляешь, какую огромную радость мне это доставит». Прамот холодно взглянул на дочь. «Надеюсь, ты понимаешь, что это означает, что мы друг друга больше не увидим, всю нашу жизнь до следующего перерождения. Если мы улетим на Наканикус, оттуда мы больше не вернемся. Ты будешь здесь одна, панди, ты, девушка-индуистка, на планете нечистых, белолицых и желтых». «Мне все равно!» — стояла на своем панди. Промот в отчаянии воздел вверх свои длинные костлявые руки. «Моя дочь, продолжательница рода Марваров, отрекается от своей касты и будет осквернена, лишившись здорованной ей чистоты!» Промод сжал виски ладонями, словно пытаясь унять боль. «Мне просто страшно подумать, до чего мы дожили. Мне даже начинает казаться, что твоя мама права. Лучше бы ты вообще не появлялась на свет!» Панди промолчала. Ей никогда не хотелось быть такой, как ее родители. Ее не интересовал священный канон индуизма. Все эти церемонии, ношение кастовой метки, философия чистоты и джати, стремление к нирване и единению с Брахмой. Нет, это никогда не трогало сердце девушки, которая с самой первой минуты открылась навстречу новой жизни в Бельво-Сити, столице саскотческой колонии. Веселая, естественная жизнь, бьющая ключом вне стены дома, превращала для панди тысячелетние семейные устои в сущую бессмыслицу? После разговора с дочерью, Промот был готов расплакаться, видя тщетность своих попыток наставить ее на путь истинный. «Что за неисправимый ребенок? Панди!» «Если бы ты знала, как разрывается мое сердце, когда я пытаюсь воспитывать тебя!» Панди улыбнулась и прижала ладони к коленям. «Я совершенно уверена, что была для вас нежеланным ребенком, папочка!» «Не смей так говорить!» «Почему же? Ведь это так! Вы никогда не хотели иметь дочь!» «Мама родила меня только потому, что хотела досадить тебе!» «Она обвиняла тебя в том...» Что ты пустил на ветер все состояние и вам пришлось перебраться на саскоч? Неужели я и впрям слышу все это? И как у тебя язык поворачивается говорить такие гадости? Неужели я воспитал такую дочь, которая бросает мне в лицо оскорбления, словно так и следует делать? Но это же правда, даже не пытайся отрицать. Я не буду грустить из-за того, что расстанусь с тобой и мамой. Вы не были счастливы на саскоче. «А я была. Да вам просто было не до меня. Вас преследовала только одна навязчивая идея. Прошлое. Вы мечтаете вернуться назад, в мир, который когда-то оставили. Но для меня даже название его — пустой звук. Я хочу жить только на этой планете». Промут побагровел. «Что за смехотворные речи? Да на Саскоче живет лишь несколько миллионов человек. Как можно сравнить здешнюю жизнь?» с жизнью в одном из крупнейших миров!» Пандамон Бешван поджала свои полные губки и упрямо замолчала. Прамот стукнул себя ладонью по лбу и принялся с мрачным видом расхаживать по тесной кладовке, которую громко называл своим кабинетом. «Вот уже целых три года мы заперты в этой консервной банке! Три года мы бродим, как в пустыне, в запретной зоне!» постоянно сталкиваясь со всеми мыслимыми и немыслимыми опасностями, только для того, чтобы выбраться из этой чертовой дыры и вернуться в родной на Каникус. И вот теперь собственная дочь говорит мне, что ей не хочется возвращаться вместе с нами, что она намерена нищенствовать на этой убогой пограничной планете, где живут одни белокожие. Панди пожала плечами. «Ну, хорошо». «Можешь оставаться!» Промот скрестил руки на груди. «Я должен попытаться найти силы и каким-то образом сообщить твоей матери, какое бессердечное решение ты приняла!» «Спасибо тебе, папочка!» Вызывающая, одетая в европейский костюм розовые чебраны-белые сапожки с короткой стрижкой и без пятнышка знака касты на лбу, непокорная девушка... Демонстративно вышла из комнаты. Прамот подождал несколько секунд, собирая силами, а затем повернулся и вышел через другую дверь, ведущую в спальню Бешванов.